Это чудесные, безвозвратно ушедшие пары, я то и дело выстремляю их в её сторону. И если молодость покинула мою кровь и мои жилы, всё же на худой конец я не хочу отравлять её образ из моей памяти. Уметь наслаждаться прожитой жизнью означает жить дважды. Платон велит старикам присутствовать при телесных упражнениях, плясках и играх юношества, с тем, чтобы они могли радоваться гибкости и красоте тела других, утраченных ими самими, и ми самим. Взвеживать в памяти благодать и прелесть этого цветущего возраста. Хочет он также, чтобы честь победы в этих забавах они пресуждали там у из юношей, который больше всего возвеселит и обрадует их сердца и наберёт среди них большинство голосов. Некогда я отмечал дни мрачности и уныния как необычные. Теперь они у меня, пожалуй, вошли в обычай, а необычные хорошие и безоблачные. И если ничто не печалит, меня. Я готов ликовать всей душой, видя в этом вновь неспословленную мне милость. Сколько бы я ни щекотал я себя, мне не излечить из этого жалкого тела даже под убе смеха. Я утешу себя лишь в выдумках и мечтах, чтобы с помощью этой уловки увильнуть от горестей старости. Но, разумеется, тут требуются другие лекарства, а не призрачные мечты, ведь они бессильны ухищрению в борьбе с самой природой. Большое недомыслие продлевать и упреждать человеческие незгоды, как поступает каждый. Уж лучше я буду менее продолжительное время с стариком, чем стану им до того, как меня в действительности постигнет старость. Я хватаюсь за всякие самые ничтожные возможности удовольствия, какие только мне представляются. По наслушки я очень хорошо знаю, что существуют различные наслаждения: разумные, захватывающие и приносящие славу. Но общераспространённые взгляды не имеют надо мной такой силы, чтобы я возжаждал вкусить наслаждение этого рода. Я ищу в них не столько величия, возвышенности и пышности, сколько приятности, доступности и бесхитростности. А мы отходим от природы, мы следуем за толпой, а она не создает ничего достойного подражания». Моя философия в действии в естественном и безотлагательном пользовании благами жизни, и гораздо меньше фантазий. Я и сейчас с увлечением играл бы орешками и волчком. Он не ставил толки народные выше спасения, наслаждение не знакомо счастью. Оно ценит себя слишком высоко, чтобы считаться смывой. Я хоть не всего пребывает в тени. Хорозак бы тому юноше, который вздумал бы искать наслаждений, а во вкусе вина или подливок. Нет ничего, что в дни моей юности было бы мне столь же малоизвестно и чему я придавал бы столь же малую цену. А теперь я постигаю эту науку. Мне очень стыдно от этого, но ничего не поделаешь.